Перед его мысленным взором поплыла вереница образов. Первым из них стала яркая вспышка в пространстве. Он увидел ее так явственно, будто парил в пустоте и с самой выигрышной точки наблюдал за этим неслыханным зрелищем. — Все начиналось так, — прокомментировал голос. Затем перед его мысленным взором Поплыло облако газа, тут же поглощенное огромной тучей пыли, которая вскоре стала восприниматься скоплением материи. Потом стало так. Материя закружилась в вихре и образовала коричневого цвета сферу. На нее посыпался град камней, и сфера стала увеличиваться в размерах. И образовалась «я». Сфера раздулась. По ее внутренностям побежали спазмы, от которых она, казалось, вот-вот взорвется. От непрекращающихся бомбардировок астероидов и метеоритов поверхность стала дымиться, а сфера стала медленно вращаться. «Сначала я была». Примерно такая. Поверхность сферы стала более гладкой, а дым гуще, что было признаком формирования атмосферы. Я долго сохраняла такую форму, пока не случилось вот это. Из космоса вынырнул астероид намного крупнее других, Ударил в поверхность сферы, и в пространство брызнула ярко-оранжевая магма. я. Все происходило в полной тишине. Обломки образовали вокруг сферы ожерелье, сделав ее похожей на Сатурн с его кольцами. Затем камни, из которых состояло кольцо, Стали притягиваться друг к другу и слились в одно целое. Так родилась луна, представшая перед Давидом в виде отвратительно гримасничавшей маски. Это был трудный момент. Такое забыть невозможно. Границы внутреннего взора ученого расширились, и он увидел издали и при ускоренном воспроизведении вращающуюся вокруг солнца землю. Я всегда была одна. Мне с незапамятных времен было так одиноко в этой огромной вселенной. Подумай, Давид, что такое ждать четыре с половиной миллиарда лет? В ледяной пустоте. Ученый, тело которого плавало в нефти, а дух свободно витал в пространстве, наблюдал за землей со стороны. Он видел, как она все быстрее и быстрее вращается вокруг небесного светила, и это свидетельствовало о том, что время стало сжиматься, планета изменила цвет, На смену коричневому оттенку камня пришла зеркальная синяя поверхность океанов. Затем возникла суша, белая на горных вершинах и черная на равнинах. Внутренний взгляд Давида вдруг оказался совсем рядом с поверхностью земли, и он увидел морские глубины, наполнившиеся подвижными силуэтами, которые на его глазах превратились в водоплавающих животных. Некоторые из них вышли из воды, поползли на плавниках и рассеялись по земле во всем многообразии форм. Борясь со скукой, я сотворила жизнь. Я создала вас всех. И вы заполнили мою поверхность. В голове Давида возникли образы людей, которые стали строить сначала деревни, а потом и города, все более и более крупные. Крестьяне стали выжигать леса, чтобы превратить их в возделываемые плодородные земли, рабочие копали шахты И добывали руду которую другие превращали в металл и делали из него оружие люди выкачивали нефть для своих заводов и автомобилей люди взрывали в недрах атомные бомбы я вдохновляла вас и побуждала служить мне и защищать в первую очередь ради вот этого Давид увидел ракету «Лимфоцит-12», которая взлетела и уничтожила астероид. «Мне так этого хотелось. И когда все получилось, я испытала такое облегчение. Это было замечательно. Но теперь ситуация изменилась». Произошло нечто совершенно новое и непредвиденное. Я даже не догадывалась, что это возможно. Давид увидел приближение к Земле астероида Тея-13 и услышал их диалог, начинавшийся так. «Кто ты?» Заканчивался он словами. «Я иду к тебе. Я прилетел специально ради тебя, Гея». Давид понял, что произошло потом, в тот момент, когда астероид узнал Землю, а еще тоску, обиду и гнев. Он осознал, что после несостоявшегося контакта одиночество его планеты стало еще невыносимее. Затем он увидел кадры, снятые с борта, катапульты и сохранившиеся в памяти геи. На них ракета буксировала астероид и выстреливала им в пространство. Этот образ ассоциировался с чувством надежды. Я вновь хочу этого контакта. Ты в состоянии меня понять. В отсутствии партнера у меня болит голова. Это что-то вроде вашей мигрени меня будто гложет. Какая это болезнь. А теперь позволь объяснить, чего конкретно я тебя жду, Давид. «Ты должен...» Над головой пророкотал первый взрыв, за которым последовал грохот рушащихся камней. Слова гея в голове Давида смешались с его собственными мыслями. «Погоди, не уходи, тебе надо...» «Пора заканчивать разговор, мне угрожает опасность». «Давид...» Ты должен дослушать меня до конца. Сожалею, Гея, но мне надо идти, иначе я погибну. И тогда все, что ты мне скажешь, не принесет никакой пользы. Выслушай меня. Я должен открыть глаза. Нет, не делай этого. Хотя бы еще несколько секунд. Сейчас все взлетит на воздух, и я погибну. Веки ученого резко распахнулись. Постой! «Всего одна лишь фраза!» Давид послушался и вновь на несколько секунд закрыл глаза. «Давид, прошу тебя, мы не можем расстаться просто так, у меня есть к тебе. Очень важное дело, слушай, слушай, нам нужно встретиться в другом месте». Вот точка на моей поверхности, где мы можем прекрасно пообщаться. Отправляйся туда. Давид увидел перед собой пейзаж и тут же без труда узнал его. Прогремел второй взрыв, заставивший содрогнуться стены подземного зала. Грохот. Становился все ближе, будто специалисты по сносу начали с вершины пирамиды и теперь постепенно спускались к ее основанию. «Мы больше не сможем подняться», — подумал Давид и выпрямился. Он был с головы до ног покрыт нефтью. Гипатия подбежала к нему, помогла выбраться из резервуара и протянула одежду. Ученый поспешно оделся. — Который час? — Восемь утра. Неужели я разговаривал с землей восемь часов и даже не заметил, как быстро пролетело время? Гипатия взглянула на него и в нетерпении бросила. — Ну, она и правда с вами разговаривала? После этой беседы у вас совсем другой вид. Что она вам сказала? — Где-то совсем рядом прогремел взрыв — и на них градом посыпалась каменная крошка. «Сначала нам надо выбраться отсюда, и как можно быстрее». Они попытались подняться наверх по коридору, но были вынуждены отказаться от этой затеи и, ощутив на себе жаркое дыхание нового, взрыва, бросились на землю. Единственный выход был завален обломками. Исследователи попробовали... Разобрать завал, но каждый следующий камень оказывался еще крупнее и тяжелее предыдущего. Тогда вновь, тогда они вновь обошли подземную темницу, ощупывая стены и пытаясь найти хоть какую-то трещину, но были вынуждены констатировать свое полное бессилие. Взрывы раздавались все ближе и ближе, зал постепенно заполнялся пылью. — На этот раз нам конец, — прошептал Давид. — Аварийного выхода отсюда нет. Вдруг на поверхности нефти вздулся большой, наполненный воздухом маслянистый пузырь, Не видя другого выхода, Давид вновь погрузился в жидкость. Не успели его уши скрыться над поверхностью, как в голове вспыхнуло послание. «Ныряйте в мою кровь, внизу есть проход, вы можете по нему проплыть, это колодец». Давид повернул голову к молодой женщине и сказал «Раздевайтесь». «Вы уверены, что выбрали для этого подходящий момент?» Вниз уходит каменный рукав. «Вы хотите, чтобы я нырнула в эту нефть?» «Другого выхода нет, если останемся, нас завалит обломками». На лице корейской студентки отразилось сомнение, но она все же согласилась раздеться. Оставшись в нижнем белье, девушка с отвращением вступила в маслянистую жидкость но когда раздался очередной взрыв и посыпался новый град осколков, заторопилась. Они с Давидом плавали на поверхности. «Ну, вы готовы нырнуть?» Задержав дыхание, ничего перед собой не видя и понятия не имея, куда плыть, Давид сделал глоток воздуха. «Погодите-ка», — сказала Гипатия, вышла из бассейна и извлекла из рюкзака коробку с иголками. Затем воткнула одну из них Давиду над верхней губой, две на уровне висков, еще одну над переносицей и последнюю в шею. Этот прием хорошо известен в акупунктуре, стимулирует способность легких задерживать дыхание. По идее, с помощью иголок вы сможете проплыть без воздуха, вдвое дольше. Эту же процедуру девушка проделала и над собой — Подождала несколько секунд, вытащила иголки себе и Давиду и заявила, что готова. В этот момент прогремел еще один взрыв, с потолка посыпалась пыль. Они закрыли глаза и погрузились в маслянистую жидкость. Ориентируясь исключительно на ощупь, нырнули на дно бассейна. От сошествия во мрак который начисто лишал возможности дышать, их охватило ощущение погружения в собственную смерть. «Гея, мы плывем в твоей черной крови. Если хочешь продолжить прерванный разговор, помоги нам спастись», мысленно произнес Давид. Он чувствовал, что гепатия плывет позади. «Я не должен сейчас умереть». Последняя мысль придала ученому сил и он нырнул еще глубже, но плыть в этом минеральном масле оказалось намного труднее, чем в воде, а тот факт, что глаза открыть было нельзя, только усугублял ситуацию. Каждый жест требовал все больше усилий, и боль в груди нарастала снежным комом. В то же время Давид понимал, что вернуться обратно у них не хватит сил, и поэтому продолжал двигаться вперед. Внезапно он почувствовал, что его подхватил мощный поток и увлек в глубину. Легкие взорвались огнем, и ученый потерял сознание.